Глава 28. Оглушающий рёв, выпущенный вплотную в буквальном смысле слова, разорвал его голову на куски, а шмётки которой разлетелись вокруг. А буквально в следующую секунду моё тело ударилось в окно, и я, разбив его, вылетел наружу. Бездна выругался про себя и, поднявшись на ноги, залез обратно в таверну, в которой творился настоящий хаос. Так как мы были не единственными её посетителями. Учитывая, что после того, как я сделал крысиный рукав, сила оглушающего рёва заметно возросла, и последствия его использования были внушительными. Оказавшись внутри, я осмотрелся и нашёл того, кого искал. Мужчина, который был вместе с информатором, лежал на земле, а из его рта сочилась алая пена. Странно, почему он вообще не умер. Близко же стоял. Может, охранные амулеты какие? подумал я и, подбежав к нему, взвалил его себе на плечо. А теперь нужно скрыться из этого места как можно дальше. Хорошо, что для встречи информатор выбрал таверну рядом с доками. Мне нужна комната, произнёс я, ворвавшись в первую попавшуюся мне на пути захудалую таверну. «Двадцать медиков!» — ответил мужичок, взгляд которого даже не зацепился за тело у меня на плече. Я достал золотой, протянул хозяину таверны и сказал. «Возможно, из моей комнаты будут доноситься крики». «Да плевать!» — усмехнулся хозяин. «За такие деньги можешь делать тут, что хочешь!» — добавил он, и, взяв золотой, потерял ко мне всяческий интерес. Да уж. Ну и нравы тут. Номер комнаты? Да выбирай любую, постояльцы всё равно нет, ответил хозяин и почесал бороду. Я кивнул и успел даже пройти несколько метров, как он меня окликнул. Он случайно не из Торговой гильдии? Не знаю. А что? Напрякся я. Если да, то искать будут, ответил он и зевнул. И Предлагаю воспользоваться погребом. Там тебя никто не услышит даже с улицы, произнёс он и, взяв со стойки тарелку, наполненную чем-то дурно пахнущим, начал есть её содержимое руками. Да, кстати, тебе туда выпивки какой-нибудь притащить? Нет, спасибо. За совет тоже. Где погреб? По коридору налево. Там найдёшь люк. Спускайся и развлекайся. — произнёс мужичок с набитым ртом. — Понял, — ответил я и поспешил побыстрее удалиться. Найдя квадратную деревянную крышку, убрал её в сторону и сразу же поморщился. Вонь внутри стояла ужасная. Я скинул тело незнакомца вниз и сам спустился за ним по лестнице. Ступив ногами на земляной пол, достал из магического хранилища верёвку. И свизел незнакомца по рукам и ногам. Как же часто я этим занимаюсь, буркнул себе под нос и, оставив пленника, поднялся наверх. Мне нужно ведро воды, сказал я хозяину таверны. Если в чувство привести, то лучше вот. Он подошёл к сальной, грязной стойке и что-то поискав под ней, протянул мне небольшой завязанный мешочек. Откроешь перед носом, мига мочухается. Сказал он и снова вернулся к своей трапезе. Интересно, как часто здесь подобное творится. Я спустился вниз. Подойдя к пленнику, аккуратно развязал мешочек и поднёс к его носу. Даже при условии, что я задержал дыхание, исходящий от мешочка запах был настолько сильным, что меня чуть не стошнило. Зато мои мучения дали свои плоды, и мой пленник пошевелился. Чтобы он пришёл в себя окончательно, мне пришлось ещё разок открыть загадочный мешочек, содержимое которого я не хотел знать даже ценой своей жизни. Ты где? Это не важно. Мне нужны ответы на вопросы, и ты мне их дашь, произнёс я, глядя в пленнику в глаза. «Ты хоть знаешь, с кем… связался?» – прохрипел мужчина. «Нет. Как раз это и хочу выяснить. Сам скажешь, или сразу приступим к пыткам?» «Что ты хочешь… <связался> <связался> знать?» «Зачем я вам нужен?» «Ты знаешь, как умер сын…» «Фух…» Мой собеседник тяжело вздохнул. — Зэма главы торговой гильдии. — Я же всё рассказал. — И? Ты думаешь, кто-то верит твоей истории? Ты что, идиот? Пленник усмехнулся, за что сразу же горько поплатился. — Ха! Он сплюнул кровью, когда я кровавой хваткой вцепился в его желудок. — Пожалуйста, не надо. Я разжал ладонь, и мужчину охнул. То, что я сказал тебе, правда. На нас напали рейдеры на воронах. Я их прикончил, но позже они скинули на нас анималисы. И один из монстров убил Клавтия. Вкратце поведал пленнику историю. Единственное, что я хотел это свободы для рабыней, добавил я и тяжело вздохнул. Ну, теперь в твоих интересах придумать что-то, что поможет мне не только покинуть незавер Но я освободить рабыню, а иначе я снова использовал кровавую хватку, только на этот раз на лёгких. Видит бездна. Я всё хотел решить по-хорошему. Я принимаю твою клятву, произнёс я, и я ощутил, как магический фон вокруг начал меняться. Ты ведь выполнишь свои условия сделки. спросил член гильдии Рубиновые сердца, которого звали Натан. У него был очень интересный магический дар, позволяющий ему манипулировать временем. Не думал я, если честно, что в этом мире могут существовать люди с такими сильными дарами. Всё зависит от тебя. Я могу встретиться с отцом Клавдия Лоцса и рассказать ему всё как есть. Он даже может взять с собой человека или артефакт, позволяющий определять, говорю я правду или нет. Но встреча состоится далеко от Низавира, и на неё он должен прийти, дав клятву, что не попытается навредить мне. Это ясно? Ясно. Славно. Так же он должен будет снять с рабыни клеймо. Хорошо. И транспорт. «Если сегодня к трем ночи не будет кареты небесных ходоков, которая доставит нас до биома, считай, что условия клятвы ты нарушил», — произнес я, и пленник молча кивнул. Тогда все. Вынув некротический тесак, я перерезал им веревки. Вместе с Натаном мы поднялись наверх. «Хе-хе, не думал, что оттуда вдвоем выйдете», — усмехнулся мужичок, провожая нас взглядом. Когда мы оказались на улице, Натан остановился и посмотрел на меня. "Кто ты такой?" спросил он, смерив меня изучающим взглядом. "Я бы на твоём месте не терял времени и поспешил. У небесных ходаков не всегда бывают свободные кареты", произнёс я, и Натан усмехнулся. "Для кого-то бывают всегда", сказал он и посмотрел мне в глаза. Мы ещё встретимся. Для тебя будет лучше, если этого не случится, ответил я и больше не говоря ни слова, поспешил в гостиницу. Надеюсь, девчонки не успели упиться в усмерть. Я даже не удивлена, тяжело вздохнув, произнесла Лия, которая, как и другие девушки, уже была полностью готова к предстоящему путешествию. Да, у меня и что находить на свою голову неприятности, сказала Ирена и усмехнулась. Зато с тобой не скучно. Её радостный настрой я, конечно же, не разделял. Эмет, а он назвал тебе своё имя или гильдию? спросила Калантриэль, пока мы спускались по лестнице вниз. Да, но я не думаю, что тебе его стоит знать. Почему? Меньше, знаешь, крепче спишь. Не нужно тебя ввязываться в мои неприятности. Кстати, до стенте дорожные плащи и укройтесь капюшонами. Чем меньше людей увидят ваши лица, тем лучше для вас, сказал я девушкам, и сам тоже закутался в плащ, полностью скрывающий меня от посторонних глаз. Калантриэль, а ты знаешь, что такое Драксигор? спросил я её. Это слово, которое я услышал от Натана. "Да? А что?" удивлённо спросила Анна. "Это очень редкий камень, используемый в создании артефактов, которые могут защитить своего владельца от воздействия даров, причём неважно какого типа. Будь то воинские техники или, скажем, духовные, всё едино. Этот камень формирует вокруг своего владельца особое поле, которая создаёт что-то вроде защитного экрана. Хотя как точно работает Дроксигор, я не знаю, ибо такие артефакты стоят целые состояния, добавила она и посмотрела на меня. Так, погоди-ка. Эльфийка закатила глаза. Скажи, как? Как ты смог выйти на часового? Как? Калантриэль даже сорвалась на крик. Хм, подходящее у него, однако, прозвище. Так получилось, я пожал плечами. Получилось? Получилось выйти на одного из самых влиятельных и опасных людей Незавира? Голос Калантриэль стал ещё громче. "Успокойся", шикнул я на неё. "Что у вас тут происходит?" спросила Лия, которая вместе с Рэн шла немного позади нас. Всё нормально, ответил я. Ни черта не нормально. Ты хоть представляешь, кто это? Понятия не имею. "Алия, ты знаешь, кто такой часовой?" повернувшись к ней, спросила Калантриэль. "Не особо много. Знаю, что он состоит в одной из сильнейших гильдий, Рубиновые сердца. Ну и что от него лучше держаться подальше", добавила она и посмотрела на меня. «Только не говори мне, что ты...» По моему взгляду, Лия все поняла. «Ха-ха-ха!» <смех> <смех> Залилась громким смехом Эрен. «Фух, ты как всегда в своем репертуаре!» «Так, тихо!» Шикнула на нее Калантриэль, и та смерила ее недовольным взглядом. «Скажи, как ты еще жив?» Спросила она. «Хотя стой!» Я знаю ответ. Так получилось, да? Я кивнул, а Калантрель закатила глаза и покачала головой. Оставшуюся часть пути до гильдии Небесных ходоков мы прошли молча. В гильдии нас уже ждали. Всё готово, произнёс Натан, которого сейчас было не узнать. Если раньше он был одет в простенькую одежду, чтобы слиться с толпой в доках, то сейчас на нём была лёгкая кожаная броня, от которой исходил очень сильный магический фон. Оружия при себе у него видно не было, но человеку, умеющему останавливать время, оно по сути и не нужно. На тень к слову, как мы и договаривались, был один, и при этом выглядел так свежо, Вот тобо несколько часов назад по нему не ударила мощная ментальная волна, после которой он пробыл несколько часов в плену в грязном подвале и подвергался пыткам. Отлично, ответил я. Кто твои спутники? поинтересовался Натан, глядя на девушек, закутанных в плащи. Хотя они нужны мне их представлять. Я и так знаю, усмехнулся Он. «Мне, правда, сложно разобрать, кто из них юная мисс Ли и Рен, а кто Сумира или Калантриэль. Но это и не важно». На его лице появилась хищная улыбка. «Хорошая осведомленность», — спокойно сказал я. «Были сомнения?» «Просто не знал, что ты за человек». Я пожал плечами. «Друзья рассказали, кто я». Спросил он и обвёл взглядом девушек. "Да, но это ничего не меняет. У меня много врагов, одним больше, одним меньше, значение они имеют", произнёс я, глядя на Тана в глаза. "Встреча состоится через 2 дня в биоме. Примерные координаты ты знаешь. Условия тоже", добавил я и собрался было пойти в сторону небесной повозки, но передумал. Натан, ты будешь мстить? А ты не решил? Он развёл руками в стороны. Но встретиться мы точно встретимся. На этот счёт я тебе уже всё сказал. Интересный ты парень, немёт Натан усмехнулся и неожиданно спросил. Не хочешь ко мне в гильдию? Подумаю, ответил я и больше не говоря ни слова, пошёл к карете. Девушки молча последовали за мной.